Глава тридцать шестая. Ну, реально, я сам почти опустил руки, потому что, как заявил следак, а позже подтвердил и мой адвокат, слишком много улик и ни одной зацепки, как доказать мою невиновность. Ну, за деньги, естественно, адвокат обещал рыть землю носом, но слабо верится, будто это он нашел те самые важные зацепки. Нет никакого подвоха, заверил Миха. Но как-то натянуто, что ли. А я слушал и не верил. Сердце все еще трепетало, а в ушах будто пульсировал нарастающий гул. Я ждал, когда он добавит «шучу» или «с первым апреля». Но ничего такого не последовало. Погоди, но... А как? Все еще, черт возьми, не укладывалось в голове. Ты же знаешь, как это вышло, раз звонишь мне. Это адвокат чудом нашел лазейку? Или, блин, следак вдруг решил, что я ему нравлюсь и отпустил с миром? Я пытался шутить. Но голос прозвучал напряженно. Ну, не мог я вот так легко поверить, будто ситуация волшебным образом сама по себе рассосалась. Или кто-то помог, или... Блин, Алекс, но ты чудак, конечно. Что? Как? Почему? Не слишком ли много вопросов? Просто порадуйся, что твой кошмар окончен. Просто порадуйся? Нет, он точно увиливает от моих вопросов, черт возьми. Я закрыл глаза, откинулся на спинку дивана и помассировал переносицу. «Миха!» — пауза со вздохом. «Ну ты же врешь, я слышу по голосу. Рассказывай все как есть, ничего не утаивая от меня». Он на том конце выдохнул, будто уставший учитель, которого ученик достал вопросами. «Да никто тебе не врет, не, не клюй мне мозг, ладно? Все хорошо закончилось, наслаждайся последними часами вынужденного отпуска» потому что завтра я с тебя живого не слезу. Работать тьма. Но я не мог успокоиться, потому что... Неужели это сделала Лея? Потребовал ответ и добавил. Но что именно? Сама пошла к следователю? Дала показания? Принесла доказательства? Что конкретно она сделала, черт возьми? Но Миха не отвечал. Только еще раз вздохнул и отмахнулся. Считай это удачей. Я прикусил губу и уставился в окно, где солнце начало медленно заходить за горизонт. «Ладно, хорошо. Завтра я сам все выясню и заодно извинюсь перед ней. Наверное, настало время поговорить с Леей на чистоту и выяснить все, что до сих пор остается для меня загадкой. Так дальше продолжаться не может. Я же задыхаюсь без нее, черт возьми!» «Тогда», проглотив ком в горле, продолжил, «какая же плохая новость!» Миха резко заткнулся, а потом заговорил почти с сочувствием. Лея уволилась. Показалось вдруг, что мир резко потух перед глазами. «Нет, погодите, я, вероятно, что-то не так услышал, да?» «Что?» – проорал в бешенстве. «Как это уволилась? Когда? Почему?» «Алекс, ну что ты как маленький? Как нынче увольняются?» «Написала заявление, оставила его у меня на столе и ушла, даже не попрощалась ни с кем». Я опустился обратно на диван и наклонился вперед, сжав пальцами переносицу. Да как же так? Нет, это не так должно было быть. Она же все исправила. Ну точно, Лея, тут другого варианта быть не может. Она спасла меня и просто ушла? Почему? Почему не сказала мне? Наконец, Миха почти подтвердил мои догадки. Может, потому что не ждала благодарности или просто не видела больше смысла? оставаться твоим помощником он спешно пока я не закидал его новыми вопросами сбросил звонок, но ну, я остался сидеть в комнате будто приклеенный к дивану. это оказалось не просто плохая новость а по настоящему херовая новость. я вдруг вспомнил свою переписку с зефиркой и резко схватился обеими руками за голову как она там писала спешно открыл переписку и нашел тот самый момент Хороший человек попал в жуткую историю. Его обвиняют в том, чего он точно не делал. Думаю, что смогу ему помочь, а потом уволюсь с чистой совестью. Вот оно. Тот момент, который я изначально упустил из вида, черт подери. Именно последнюю строчку про намек на увольнение. Лей не было в сети, но я все равно писал ей. Привет. Как продвигаются дела с твоим хорошим человеком? Ты смогла ему помочь? Долго ждал, пялился в экран и почти каждую минуту не позволял ему потухнуть. Но так и просидел два часа, оставшись ни с чем. Лея не появилась. Я даже отправил ей личное сообщение, но и там тишина. Неужели это конец, Лея? Я все шла и шла без конкретной цели, просто хотелось расслабиться хоть немного. Но мысли не давали покоя ни на минуту. В итоге сама не поняла, каким образом ноги привели меня прямиком к мандариновому лесу. С теплой улыбкой взглянула на стеклянные двери и толкнула их. Вошла с приятным звоном от колокольчика, уселась за столик у окна. «Добрый день! Что хотите заказать?» «Капучино», — ответила без задней мысли и услышала вдруг резкий шумный вдох. Я так пристально всматривалась на людей за стеклом, что забылась, а когда вскинула голову, то встретилась с ошарашенным взглядом Пашки. Он бедный хмурил брови, все всматривался мне в лицо, но, естественно, не видел сходства с прошлой Леей. «Что? Простите?» Он моргнул, и я широко улыбнулась ему и подмигнула. «Наверное, нет смысла прятаться и устраивать шпионские игры. В какой-то степени Алекс прав. Я должна была с самого начала, как увидела свой рисунок у него на столе, признаться». До того, как он успел мне хоть что-то рассказать про ту самую незнакомку. Всему виной моя проклятая трусость. Что тогда я побоялась лично подойти, что после испугалась вероятных проблем. Я оглянулась. В зале сидели всего три посетителя, включая меня, поэтому осторожно схватила Пашу за руку и усадила рядом с собой. Он плюхнулся на автомате и все еще выглядел шокированным. «Не смотри на меня так, словно хочешь дырку просверлить!» Я мягко рассмеялась, но Паша нахмурился еще сильнее. «Лея?» «Ох, этот недоверчивый тон!» «Ага», — кивнула с широченной улыбкой, а друг в этот момент неотрывно изучал мои глаза, потому что они единственные остались неизменными. Ну и голос. «Да как это...» «Возможно!» Паша тряхнул головой еще пару раз и замер, будто боялся, что я сейчас растворюсь, как мираж. Я не переставала усмехаться, было забавно наблюдать за замешательством на его лице. Сложно, но возможно, как видишь. «Лея?» — он покачал головой. «Ты тогда будто сквозь землю провалилась. Я уж было подумал, случилось что-то плохое». Ну, приблизительно так и было. Хоть Паша и промолчал, но я понимала, что у него появится тысячи вопросов, поэтому, поймав его взгляд, наконец заговорила без пафоса. Полтора года назад я попала в аварию. Случился сильный удар, отчего машина перевернулась и загорелась. В результате у меня появились ожоги на лице и шее. Не смертельно, но я замялась, сглотнула. Веришь, глядя на себя в зеркало, мне тупо жить не хотелось. «Боже, прошептал Пашка, и в глазах четко отразился леденящий ужас, в перемешку с глубоким сочувствием. Денег на пластику, понятное дело, у меня не было. «Да и связи, врачи, ты же знаешь!» — усмехнулась с горестью. «Нет у меня знакомых, чтобы по блату пройти лечение». Я посмотрела на свои руки, на гладкую кожу и вдруг ощутила, как дрожат пальцы от плохих воспоминаний. Паша заметил, не стал ничего говорить, только положил ладонь поверх моей. А потом мне чудом повезло в рамках благотворительного проекта. Сначала даже не поверила, а потом поняла, что чудеса случаются. Реабилитация длилась почти год. Пластика, пересадка кожи, психолог. Я говорила, не глядя на Пашу, потому что боялась жалости в его глазах. Терпеть этого не могу. Но когда все же подняла взгляд, увидела совсем другое. Тепло, потрясение и что-то вроде гордости. В итоге он засиял искренней улыбкой. «Я так рад тебя снова видеть!» Сказал он и вдруг сдавленно рассмеялся. Улыбнулась и только потом поняла, что в глазах давно скопились слезы радости. Скинуть с себя этот груз оказалось куда проще и легче, чем мне думалось. «Ой, блин!» Парень вдруг схватился за голову и подскочил с места. «Я сейчас! Сиди тут! Никуда не исчезай!» Слабо рассмеялась, когда Паша пару раз напряженно обернулся, проверяя, сижу ли я и не исчезла ли. Но я больше не хотела пропадать. Он вернулся довольно быстро и протянул мне сложенный пополам листок.